Глава 57 седьмая Лори вернулась за стол переговоров в своем кабинете и достала бумаги из конверта. Как она и предполагала, там находилось общее завещание Роберта и Вирджинии Уэйклинг, которое пошло на утверждение, когда Роберт умер. Затем она открыла папку, полученную от Джонни Хона, и нашла в нем копию завещания Вирджинии и каким оно было на момент ее смерти. Лори уже ознакомилась с финансовым положением Вирджинии. Она также знала, как Роберт Уэклинг распределил имущество между наследниками, половина акций корпорации отошла к Вирджинии, четверть каждому из детей, остальное состояние – Вирджинии. Но любопытство Лори вызвали следующие страницы совместного завещания, в которых говорилось, что произойдет в случае маловероятной одновременной смерти Роберта и Вирджинии. Сходство было поразительным, что не слишком ее удивило. Когда они с грегом составляли собственное завещание после рождения Тимми, условия звучали совсем просто. Если один из них умрет, второй получит все. Если они умрут одновременно, ситуация становилась более сложной. Лео и друзьям семьи предстояло заботиться о Тимми. Когда Лори неожиданно стала вдовой, ее адвокат взял резервную копию. План на случай, если они с грегом умрут одновременно. И использовал ее для индивидуального завещания Лори. Теперь, когда она сравнивала завещание Вирджинии с тем, которое она подписала вместе с мужем, когда он был еще жив, ей стало очевидно, что использован тот же подход. Завещание Вирджинии основывалось на общем завещании, в случае, когда оба умирают одновременно. Лори во второй раз сверяла цифры, когда обнаружила существенное отличие. По условиям общего завещания племянник Роберта Томм, получал 250 тысяч долларов наличными в том случае, если Роберт и Вирджиния умрут одновременно. Из-за того, что Роберт умер раньше Вирджинии, это условие осталось нереализованным, и Вирджиния унаследовала практически все. Но в то время как собственное завещание Вирджинии являлось почти точной копией общего, она внесла одно небольшое изменение – после ее смерти Том получал только 50 тысяч долларов. Лори записала оба числа в блокнот, пытаясь понять, что это означает. Если учесть, что все состояние в Вирджинии равнялось 200 миллионам долларов плюс половина акций корпорации, изменение затрагивало лишь небольшую часть ее средств. Однако уменьшение доли племянника на 80% представлялось Лори довольно серьезным шагом. В остальном все было как прежде. И Лори не сомневалась, что Вирджиния поступила так по какой-то причине. Она закрыла глаза, пытаясь представить, каково быть человеком, от которого зависит распределение такой огромной суммы денег. И поняла, что Вирджиния значительно уменьшила наследство Тома, а все остальное оставила без изменений, потому что не могла доверить деньги племяннику. Потом Лори постаралась вспомнить, что рассказала Анна о спорах Вирджинии с детьми из-за наследства перед тем, как ее убили – Она говорила Картеру, что ему пора повзрослеть, перестать развлекаться и начать в полную силу работать на компанию. Если верить Анни, ее мать сказала Картеру, «Я боюсь, что если бы не деньги семьи, ты бы оказался таким же, как твой кузен Том». Лори вычеркнула Тома из списка подозреваемых после того, как его алиби подтвердила Тиффани. Но перед тем, как выпустить шоу в эфир, хотела быть совершенно уверена, что они не пропустили чего-то существенного. Она подошла к столу, взяла телефон и набрала номер Анны Уэйклинг. «Что сегодня случилось?» – с тревогой спросила Анна. «Пожалуйста, скажите, что мой брат этого не делал». «Все прошло не слишком удачно», – ответила Лори. Он ни в чем не признался, но сразу перешел к обороне. Ему известно, что рассказали вам мы с Питером. «Да, я сожалею, Анна, но мы так работаем. Вы боитесь брата?» «Нет, во всяком случае, я так не думаю», – ответила Анна. «Нам было бы и без того трудно. ведь расследование так и не закончено, но я говорила себе, что это лишь вопрос времени, и полиция обязательно сумеет найти улики против Айвана. А теперь я не знаю, во что верить». Лори понимала, что любые попытки утешить Анну будут лишь пустым звуком. «Я могу лишь сказать, что мы делаем все, что в наших силах, чтобы отыскать правду. Вот почему я хочу задать еще один вопрос о вашем кузене Томми». Лори объяснила, что ей удалось обнаружить, когда она сравнивала завещание. и о том, как сильно уменьшилась доля Тома. Когда ваш отец был жив, ваши родители планировали оставить Тому четверть миллиона долларов. Мой отец находился в состоянии жесткой вражды с братом, но испытывал слабость к Тому. Я думаю, он винил Кена за то, что в молодости Том был лентяем. Моя мать относилась к племяннику гораздо сдержаннее. Она считала, что Том вечно стоял с протянутой рукой, когда речь шла о нашей семье. Я не могу сказать, что удивлена ее решением сократить его наследство. Конечно, 50 тысяч долларов, полученных Томом, большие деньги, если учесть его положение три года назад. Но мы с Картером все еще чувствуем вину перед ним. Вот почему мы решили дать ему работу в компании, когда он попросил. Мы все пошли дальше. Анна уже упоминала, что у Тома не было постоянной работы, но имелась склонность к азартным играм. Мне не хочется задавать вам этот вопрос, Анна, после всего, что возникло в связи с Картером. «Но не думаете ли вы, что вашу мать мог убить Том?» «Нет. Едва ли. Но то же самое я думала до вчерашнего дня о Картере», грустно сказала Анна. «У меня сложилось впечатление, что он со своей девушкой пробрался в портретную галерею. Девушка была немного эксцентричной, но я не представляю, зачем ей лгать полиции ради него. Вы с ней беседовали?» «Да», — ответила Лори. И она подтвердила, что все время находилась с Томом. «Ну, тогда хотя бы его мне не нужно подозревать», печально сказала Анна, которую все еще беспокоил брат. «Пожалуйста, обещайте, что если вы узнаете нечто новое о картере, хорошее или плохое, вы дадите мне знать». «Я так и сделаю», – обещала Лори.